Было признано, что атом или группа атомов могут потерять один электрон или более. В этом случае оставшиеся атомы становились положительно заряженными. Если же к атому или группе атомов присоединялся один или несколько электронов, то они становились отрицательно заряженными. В первом случае образовывался катон, во втором — анон. И три. Древние химики употребляли слова «земля» и «земельный», Применительно к любому веществу, которое не растворялось в воде и на которое не действовало тепло. К пяти наиболее распространенным земляным веществам, их также называли просто землями, относились кремнезем, глинозем, известь, окись магния, жженая магнезия и окись железа. Вместе они составляли 90% состава всей земной коры, поэтому применение к ним названия «земляной» было вполне справедливо. Известь и окись магния можно было соединить в растворе при помощи воздействия химических элементов. Получавшиеся в результате раствора обладали щелочными свойствами. Поэтому известь и окись магния назвали «земельные щелочи». Когда в этих соединениях были обнаружены магний и кальций, то их, а также ряд родственных с ними элементов, назвали щелочно-земельные элементы – металлы. В 1794 году финский минералог Юхан Гадолин исследовал минерал черного цвета, найденный за 7 лет до этого в Иттербюл, небольшом селении под Стокгольмом, Швеция. Гадолин предположил, что в минерале находится еще одно земельное вещество и объявил об этом. Новое вещество было выделено и названо иттербит в честь селения Иттербил. Позднее находка была переименована в Гадолинит, в честь гадолина. Вскоре в иттербите и других подобных минералах были обнаружены новые земельные вещества. Для того, чтобы не путать их с уже существующими, их назвали редкоземельные вещества, а обнаруженные в них новые элементы — редкоземельные элементы. В 1843 году шведский минералог Карл Густав Моссандер разделил Иттербит на три части, на три земли. Помимо непосредственно Иттербия, он также выделил еще две другие, названные им Эрбит и Тербит, опять же по ассоциации с селением Иттербю. В 1878 году швейцарский химик Жан-Шарль Мариньяк Обнаружил в составе эрбита еще одно четвертое таким образом земельное вещество, которое он назвал иттербий, опять же в честь иттербию. В конце концов в каждом из этих четырех земельных веществ были обнаружены металлы, которые по названию этих веществ и были названы итри, эрби, тербий и иттербий. Таким образом, четыре химических элемента были названы в честь маленькой, ничем не примечательной шведской деревушки Итербю. И краткое. Йод. То, что жидкость при нагревании превращается в пар, очевидно и привычно всем. Менее обычным является превращение твердого тела в газообразное состояние, минуя жидкое. Наиболее известным примером такого рода является твердый углекислый газ, который напоминает ледяное облако, но является гораздо более холодным, чем лед. При нагревании он превращается не в жидкость, а в газ. Именно по этой причине твердый углекислый газ обычно называют сухой лед. Ряд других веществ ведет себя подобным же образом. Наиболее известным и знакомым нам является йод, находящийся в растворе со спиртом и водой. В Фармакологии спиртовые растворы обычно называют настойки, поскольку многие красители растворяются в спирте, а не в воде. Настойка йода имеет буру-коричневую окраску. Сам йод является химическим элементом, который находится в твердом состоянии при комнатной температуре, образуя кристаллы грифельно серого цвета. Если его нагревать в опытной пробирке, то он не превратится в жидкость, а образует пары удивительно красивого фиолетового цвета, а затем вновь превращается в твердые Серые кристаллы в верхней части пробирки, где газ охлаждается. Таким образом, йод перемещается вверх, достигая более высокой отметки. По «высокий» обозначается словом «sublimis» от «sub», пот и «limen» — перемычка двери, около верхней рамы. То, что располагается у верхней рамы двери, расположено достаточно высоко.